Глава третья. Мила. Прошло всего несколько рабочих дней, а у меня уже красные глаза от недосыпа, и вместо волос торчат в разные стороны антенки, ждущие первый сигнал о приближении выходного. Сегодня пятница. День главного совещания, когда собираются все начальники отделов, чтобы отчитаться о проделанной работе перед генеральным директором. Меня маленько трясет, просто потому, что уважаемый Ян Маркович даже не удосужился поздороваться с утра, когда мы с ним на парковке встретились. Что уж говорить о кратких инструкциях и словах поддержки. Человек глыба, молча давит. В назначенный час я с непроницаемым лицом зашла в зал совещаний и застыла на проходе. Одни мужчины, молодые причем, как на подбор. А тут я вся такая невинная. О, и босс Босович уже тут. Да-да, Ян Маркович. что вы так нахмурились? Юбка совсем чуть-чуть короче положенного. Половина коленки всего видна. Вырез приличный. Все прикрыто. Почти. Нечего вымораживать меня на месте. Мужчина-снеговик, блин. «Вольская», — внезапно раздался за спиной знакомый голос, — И я невольно дернулась. «Не задерживай движение!» Зная подругу, делаю шаг вперед. Иначе она удосужится меня ущипнуть за задницу прямо перед честным народом и ни грамма не покраснеет, в отличие от меня. «Ева? Слава богу!» — шепчу я. Я уж думала, что одна тут женского пола. «Не ссы, милая! Бухгалтерия всегда поможет!» Боевито отвечает она и, повернувшись к мужчинам, сверкает, как бриллиант. На ближайшие две недели я замещаю главбуха, так что не зли меня, а то не выдам аванс. Не успела моргнуть глазом и открыть рот, чтобы ответить на угрозу, как мужчины разом окружили меня со всех сторон. Рад познакомиться я, Березин Игорь, представился привлекательный блондин, странно одетый в костюм и красные кроссовки. Начальник отдела по строительству. И руку ко мне тянет. Хм. Натягиваю улыбку и тяну руку в ответ. Но ее вдруг перехватывает и пожимает парень с такими ярко-рыжими волосами, что вот не дай бог у меня будет ожог сетчатки. А я Гена. Просто Гена. Адвокат. Пытаюсь высвободить из его хватки руку, как она вдруг с боем перекочевывает к другому мужчине. Поднимаю глаза и чуть-чуть округляю. Передо мной уже стоит гигант с таким мощным разворотом плеч и выпирающими мускулами, что я мысленно переживаю за свою конечность. Раздавит ведь. А я Глеб, начальник охраны. Басит он мне в лицо, и я от ужаса втягиваю голову в плечи. Где-то вдали слышу приглушенный смех подруги, и в голове уже всплывает несколько литературных слов, которыми я ее награжу, как вдруг гомон, и мое тисканье резко прекращается, и всех мужчин резко сдувает в другой угол помещения хлопаю глазами, ничего не понимая, но внезапно спиной ощущаю чей-то взгляд. Поворачиваюсь и, как по указке, выпрямляюсь. Тут и гадать не нужно. Передо мной главный человек, руководитель этого цирка. Барсов Марк Миронович. Мужчина лет 60, с такой властной энергетикой, что я еще с ним не знакома, а уже готова идти за ним, ничуть не сомневаясь в его силе, опыте, и мудрости. За секунду замечаю потрясающее сходство со своим холодным боссом, но только внешне. От старшего Барсова идет тепло. Абсолютное, мирное. Мужчина тихо посмеивается над ситуацией, но стоит ему встретиться со мной взглядом, как улыбка с его лица моментально сходит. Наступает гробовая тишина, и мне становится так неловко, что я спешу поздороваться, и скорее выйти из этого неудобного положения. Но мужчина удивляет еще больше, когда отводит глаза в сторону, откашливается, быстро мне кивает и направляется к своему креслу во главе длинного стола, будто никакой заминки и не было. Перевожу вопросительный взгляд на подругу, но та лишь также пораженно пожимает плечами. Молодец, мило. Двое самых важных людей, от которых зависит твоя работа, демонстративно от тебя отвернулись. И хоть бы понять, с какой стороны тогда лучше себя подать. Так нет же. Стою и хлопаю глазами. Как только главный усаживается, все как по команде делают то же самое. Только сейчас замечаю, что народа прибавилось. Уже и старшее поколение к нам присоединилось. Окидываю всех беглым взглядом и беззвучно вздыхаю. Почти на десяток мужчин Приходится три женщины, включая меня и Еву. Повезло выбиться из общей массы. Или нет. Обороняюсь от наглых мужских ухмылок, напротив, хмурым взглядом, и переключаю все мысли в режим «работа» и первое собеседование. «Итак, давайте начнем», — восклицает Марк Миронович и дает близ сидящему мужчине сигнал к действию. «Пока очередь отчитываться доходит до меня», Я успеваю прилично понервничать. Отец и сын решили объединиться и довести меня своими неотрывными взглядами до полной потери самообладания. Только Ева знала, как дрожат у меня руки под столом, потому что периодически накрывала их в успокаивающем жесте своей ладони. Приподнимаю уголок губ ей в благодарность, когда слуха доходит. — А теперь выслушаем нашу новую сотрудницу. Сглатываю ком в горле, готовясь прилюдно выступать, как меня опережает Ян Маркч. Ей не с чем выступать. Собранных данных пока мало, чтобы представить полный отчет по продвижению отдела. Мои глаза стремятся на лоб, и я шокированно наблюдаю, как босс посылает мне многозначительный взгляд, вынуждающий меня молчать и с ним соглашаться. Дага да, нашел дурочку. От себя могу сказать? что план по развитию подразделяющих функций отдела уже составлен, и все сотрудники нацелены на достижение успешного результата. Если позволите, могу предоставить краткий анализ. Силой мысли отгоняю от себя молнии, летящие со скоростью звука от босса Босовича и, дождавшись короткого кивка генерального, приступаю к изложению уже изученного материала. Под конец моей речи Барсов-младший уже и не скрывает, что получу я сейчас, как говорится, Большого и толстого. — А ты говоришь, не с чем выступать, — укоризненно смотрит на сына директор. — Мне эти сведения предоставлены не были, — парирует Ян Маркович, пригвождая меня взглядом к стулу. — Прошу прощения. Впредь я буду отчитываться заранее. Стойко выдерживаю зрительную атаку и перевожу внимание на генерального, ожидая его вердикта. Ну — Но вот видишь я, ты бы мог на первый раз и сам подойти разведать обстановку. Мила Андреевна, у нас новый человек, только из Англии. Там, может, другие порядки, произносит мужчина, и на несколько секунд, сосредоточив взгляд на моем лице, вдруг расплывается в искренней улыбке. Не могу сдержать ответной радости и чувствую, как под столом меня одобрительно хлопает по коленке Ева. На этом все. Всем спасибо, все свободны, приподнимается Барсов старший, и все незамедлительно следуют его примеру. Быстро в столовую! — командует Ева, хватая меня за локоть. — А то сейчас накинутся на тебя снова, и мы отсюда не выберемся. Соглашаюсь с подругой и спешу удрать куда подальше. Но меня неожиданно настигает Ян Маркович. — Вольская, после обеда я жду вас у себя в кабинете. А взгляд-то какой многообещающий. Как минимум поездит по мозгам, как максимум — уволят. Хорошо, Ян Маркович, — произношу бархатным голосом, чтобы не выказать своего недовольства. Не нужно подливать масло в огонь. Может, сейчас поезду успокоится, забудет про меня. Я тоже верю в чудеса. Без опозданий. Бровит меня жестким взглядом начальник, задерживая взгляд на моем декольте, и, демонстративно подвинув меня боком, двигается в сторону своего кабинета. Уже в столовой, в компании Евы, позволяю себе немного расслабиться. Хорошо, что ты выздоровела. Я тут уже четыре дня одна отбрыкиваюсь от повышенного мужского внимания. «О, да! Мужики у нас тут настойчивы, соглашается подруга. «Теперь еще главы отделов прибавились!» — печально вздыхаю. «Бери всех, кроме Березина!» — предупреждающий выставляет палец девушка. «Пижона?» «Нормальный он!» — выпаливает подруга. «Так у тебя же кто-то вроде есть!» — выгибаю бровь. «Да ну! Это так!» Погулять да развеется, А на Игоря у меня большие планы. И чего ждешь тогда? Когда член свой перестанет в каждую дырку пихать, тогда и придет мое время. Философски изрекает Ева, и я еле сдерживаю громкий смешок. То есть, никогда, подытоживаю я. Хватит обо мне, злится подруга. Ты лучше скажи, что успела натворить, что на тебя так барсовы смотрят. Хоть убей, сама не понимаю. Грустно поджимаю губу. «Ну, теперь у младшего повод-то точно есть», — подмечает Аверина. «Расскажи мне о нем», — прошу я, опуская глаза в поднос с едой, поскольку поедающие взгляды мужчин уже конкретно поднадоели. «Хм, ну, ему 35 лет, не женат, без детей, да и вообще в отношениях замечен не был. Все наши девки мечтают его в койку затащить, да вот только он даже ни на кого не смотрит. Гей, что ли?» Удивляюсь услышанному. Вряд ли, морчит нос подруга. Он, конечно, всегда в мужской компании, но у них там просто дружба крепкая. У них? Смотрю на время на своем смартфоне и жестом показываю Еве ускоряться. Ну вот, Игорь, Глеб и Гена. Они вчетвером всегда тусуются. Про себя отмечаю, что при этих мужчинах лучше помалкивать, а то донесут информацию другу прежде, чем я закрою рот. Ну все. Выходим из столовой. Я на казнь, тебя потом подвести? А я все ждала, когда ты похвастаешься новой машиной, смеется Аверина. Ага, улыбаясь до самых ушей. Как только пришла смс о переводе моих денег в российский банк, пошла и порадовала себя подарком. Потом посмотрю. Даже снеговик уже оценил, наигранно возмущаюсь. Но вот его и подвезешь, отшучивается подруга и скрывается за дверями лифта. Поправляю на себя одежду, крашу губы блеском, делаю решительное выражение лица, грудь вперед и цокаю шпильками к кабинету Барсова. Самой уже интересно, что мне грозит.